Глава двадцать восьмая. Краска. Марта угостила каждого порцией рыбы, картошки фри и горохового пюре. Смеркалось, небо стало темно синим Они перенесли еду на скамью посередине крутого склона, обращенного к заливу. Здесь было тише, ветер не так мешал. Марта проверила, на месте ли заколка в волосах, и открыла коробку. После читая «Беги» на нее напал зверский голод, еще усилившийся на берегу. Зельда откинулась в кресле. Она почесала голову под платком, а потом сняла его, сложила аккуратным квадратиком и спрятала в карман. «Почему у вас нет волос?» — спросила Роуз, выдавливая кетчуп из пакетика. «Я решила ввести новую моду. Эффектный стиль для нас, восьмидесятилетних». «Как тебе кажется?» Роуз широко раскрыла глаза, а потом засмеялась. «Мне больше нравится, когда в платке». «Почему у вас на голове сзади шрам?» Поинтересовался Уил. Зельда не задумалась ни на секунду. «Подлый крокодил на меня напал. Я с ним боролась и победила». Уил и Роуз переглянулись, пожали плечами и продолжали есть. Марта любила угоститься рыбой с картошкой на улице, особенно в холод, и не жалела уксуса, так что он собирался коричневой лужицей на дне картонки. Все четверо сидели редком, съежившись, с розовыми носами, обеими ладонями обхватив картонки с картофелем, чтобы не остыл. «Чем хотите заняться дома?» — спросила Марта, когда все было съедено. «Могу показать вам, как работает мой мобильник», — предложил Уил. «А можно поиграть с головой дракона?» — спросила Роуз. Марта вспомнила его башку, местами серую от заплаты с папье-маше. «Вообще-то сильно играть с ним нельзя. Он принадлежит школе. И еще его надо потереть наждаком и покрасить». «Это мы можем», — сказал Уил. «Я люблю рисовать». «И я!» — подхватила Роуз. Марта представила себе, как бабушка, племянник и племянница сидят на полу в столовой вокруг головы дракона, словно вокруг костра. Странная, но симпатичная картина. «Хорошо, давайте попробуем». Когда вернулись домой, зазвонил телефон Уилла, и он побежал разговаривать на кухню. «Да, мам. Да, хорошо погуляли». «Да, мы поели». «Нет, кажется, мало выпил воды». Марта пришла вслед за ним. «Пожалуйста, не говори про стадион и про Зельду», шепнула она. «Я сама ей расскажу». Уил пожал плечами. Он закрыл дверь кухни, и слов его было уже не разобрать. Марта перенесла голову дракона на пол и высыпала из пакета с юки тюбики с краской. Роуз присела рядом с ней и разложила тюбики по порядку, от светлых к темному. «Сбегаю наверх, распакую чемоданы», — сказала Зельда и встала со стула. «Выберу спальню». «Можешь в мою, если хочешь», — отозвалась Марта. Через несколько минут Уил вернулся в столовую и шлепнулся на надувной матрас. Оперев подбородок на колено, он играл шнурками туфель. «Мама хочет говорить с тобой», — обратился он к сестре. «Телефон там, на столе». Роуз поднялась и тоже прикрыла за собой дверь. Марта посмотрела на мрачного Уилла. «Хочешь чаю? Еще одна подушка не нужна на матрас?» Уил помотал головой. Он развязал шнурки и снял туфли. Поставил их рядышком. «Не, нормально». Марта внимательно посмотрела на него, потом села рядом. «Не хочу печенья», — рассеянно проговорил он. «Хочешь поговорить со мной о чем нибудь Он сделал неопределённое движение головой, то ли да, то ли нет. Марта ждала. Наконец он провел языком под губами. «Мама с папой сейчас ссорятся». «А...» Марте хотела сделать веселое лицо, хлопнуть его по плечу, сказать «не унывай», но она преодолела это побуждение, ничего не сделала и не сказала. «Помешана на аккуратности», Уилл вздохнул. «Нельзя оставить носки на полу, нельзя перед телевизором есть. Если сказала к девяти быть дома, боже упаси опоздать на минуту». Теперь велит записывать все, что делали в эти выходные, чтобы знала, чем занимались. Это уже слишком. Все время нафиг угождать. Марта потрепала его по руке. Она знала, каково это, все время угождать требовательному родителю. Мама любит порядок, попыталась объяснить она. Хочет показать, что вы ей не безразличны. Если бы только... Нахмурился Уил. Она одержимая, как будто думает, что кто-то придет с табелем и наставит ей отметок за все, что она делает. И что мы делаем? Твой дед тоже любил, чтобы все делалось по правилам. Видно передалось маме. Уилл откинулся на матрасе, матрас пискнул под его локтями. Мальчик окинул взглядом комнату. Бабушка была не старая, когда умерла, да? У моего одноклассника бабушки и дедушки больше 90. Зельде тоже почти 90. Марта прикусила язык. Чуть не выдала, что Зельда его прабабка. Твоей бабушке было около шестидесяти пяти. Думаю, она не знала, как ей жить без дедушки. Да? Она умерла от горя? Марта задумалась. Да, вроде того. Уил сложил на груди руки. «Я помню, как они сидели за обеденным столом. Дед дал нам шоколадки, пока она не видела. А волосы у него были совсем черные, как у вампира. Он цветы любил, да? Всегда стояла ваза на столе». «Да, Фрезии. Он их каждую неделю покупал для бабушки». Уил кивнул. «Она за нами ухаживала». и одевалась в красивые цвета, как южная птица. Но всегда была нервная. «Что ты хочешь сказать?» «Ну, знаешь, как в фильме ужасов. Женщина одна в жутком доме и идёт по темному коридору узнать, что там за странные звуки в кухне. В жизни никто так не станет делать. Вот, а бабушка примерно такая. Как будто всегда ждет, что на нее кто-то набросится». Уил опустил глаза. Я вроде как скучаю по ним обоим. Хотя Марта подчинила родителям свою жизнь, она тоже по ним скучала. И я, сказала она, и поколебавшись, неизвестно как к этому отнесется тринадцатилетний подросток, все-таки обняла его за плечи. Уил прижался к ней на секунду и тут же отодвинулся. Держись. произнес он в полголоса. Роуз и Зельда вернулись одновременно. Зельда подняла нос и принюхалась. Все в порядке? Я ничего не пропустила?» Уил и Марта переглянулись с улыбкой. «Ничего», — сказала Марта. «Как раз собирались заняться драконом. Выбирай себе кисть». Следующие два часа знала Марта. Она запомнит на всю жизнь, и долго будет вспоминать с радостью. Пусть им недолго быть сейчас вместе, бабушке-племяннице, племяннику и ей, тем больше причин порадоваться такому случаю. Марта протёрла дракона наждачной бумагой, и Роуз начала смешивать краски. Стараясь, чтобы краска не перелилась через край тарелки, она даже высунула язык от усердия. Зельда учила ее, как смешивать краски. Чтобы тон был сочный, бери белую и добавь чуточку красной и жёлтой. Чёрной не добавляй. Цвет станет тусклым. «Откуда вы все знаете?» — удивилась Роуз. «Моя подруга Джина — мастер по части живописи». Уилл требовал, чтобы ему дали держать голову дракона, тогда Зельда сможет красить ее не сильно нагибаясь. Марта с удовольствием руководила работами. «Этот красный чуть ярок. Приглуши его немного». «Роуз, осторожнее. Не окуни рукав в краску». «Кто-нибудь хочет чайку?» Уилл предложил включить Spotify на своем телефоне. Марта не возражала против музыки. Spotify — Потоковый музыкальный сервис». Они раскрашивали дракона под песни Кэти Перри и Бионсы. «У него дружелюбный вид», — заметила Роуз, сев на корточки и любуясь драконом. «Он мог бы жить в пещере на берегу». «Драконы на берегу не живут», — фыркнул Уил. «Они не смогут пыхать огнем, вода потушит». «Да нет, живут», — возразила Зельда. Она тронула тонкой кисточкой глаз дракона, сделала белой краской блик. «Ты не слышал про Сеншевского дракона?» «Нет», — Уил закатил глаза, но все же подался к ней. «А что?» «Расскажите», — попросила Роуз. Зельда скрючила пальцы. «Тело у него радужное, как у стрекозы, а чешуя полумесяцами. Когда смотришь ему в глаза, в них как будто огонь». Он не красный и не желтый, как наш. Сэншефское чудовище темно-зеленое, болотного цвета. Марта посмотрела на бабушку, потом на кисточки ковра на полу и унеслась в прошлое, когда лежала тут и коря была в блокноте. Слова начали выскакивать в памяти, и она подхватила рассказ. Это у него защитный цвет, чтобы сливаться с водорослями на песке. Каждое утро, когда все еще спят, он поедает их на завтрак. Люди думают, он страшный, а на самом деле он смирный. Зельда подтвердила кивком: Некоторые говорили, что он из Румынии, где граф Дракула. Он приплыл на корабле, любимец богатого аристократа, но поджег их особняк. Сам как-то спасся и забрел на пески. «Раньше он не видел моря», — продолжила Марта, — «и песчаного берега». Ему полюбилась тишина пещеры. Если когда услышишь там рёв, то это прилив начинается, но чаще дракон пробует голос. Он любит плескаться на мелководье, а иногда и поплавать. Уилл глубоко вздохнул. Но «Ну, прямо! Драконы не плавают!» Лохнесское чудовище плавает. Оно не дракон, но типа дальний родственник». Марта отступила на несколько шагов и наклонила голову, оценивая свою работу. «По-моему, наш друг готов». Уилл и Роу с гордой своим достижением улыбнулись, а Зельда смотрела задумчиво и все еще не выпускала кисть. Все хорошо?» — спросила Марта. Зельда повернулась к ней. «У тебя получилось». «Да, у нас». «Он красивый, правда?» И не подумаешь, что был испорчен. «Нет, я говорю, у тебя получилось. Ты рассказала сказку. Ты вспомнила, как это делается». Марта сглотнула. В груди разлилось тепло. Такому же она радовалась, когда помогала людям. как будто вышла из комнаты с кондиционером на вольный воздух. Получилось, да? Может быть, надо это записать.